Глава тридцать шестая. Двигатели для астероидов. Бил, Март, две тысячи сто восемьдесят седьмой год. Эпсилон Эридана. Прямо сейчас я очень доволен, ухмыльнулся я. Гарфилд на мили секунду попытался принять невозмутимый вид, но никого этим не обманул. Прямо перед нами двигатель для астероидов изменял вектор приближения одного из наших айсбергов. Данный случай отличался от всех остальных тем. что ни одна часть двигателя не прикасалась к айсбергу. Сегменты двигателя были равномерно размещены вокруг центра тяжести астероида и удерживались на месте благодаря индивидуальным двигателям всплеск. Вся система в целом создавала ещё одно поле всплеска, которое влияло на весь астероид. Взаимодействия были комплексными, и несколько наших экспериментов закончились неудачей. Но данная система прошла тесты, и сегодня мы впервые проверяли её в полевых условиях. Все параметры были в норме, и изменение пути астероида шло по плану. Наконец Гарфилд сказал: "Готово. Выключаем". Великолепно. Выжди минуту, убедись, что объект не дрейфует, затем собери сегменты двигателя. Гарфилд кивнул. Через минуту 20 отдельных сегментов двигателя покинули свои места на Дайсбергом, сложились в стопку, словно на тарелке, и перешли в режим ожидания. В окне видеотрансляции айсберг аккуратно вышел на траекторию, которая проходила по самому краю атмосферы Рагнарёка. В нужный момент серия взрывов превратит айсберг в кубики льда, которые за несколько недель растают и прольются дождём на поверхность планеты. Всё как по учебнику. Я посмотрел на большой кратер, постоянное напоминание об айсберге, который я упустил. Да, в куске материи, который летит на орбитальной скорости, заключено много энергии. И то, что это лед, а не камень, не сильно улучшает дело. В кратере медленно формировалось новое море, которое я назвал яблочко. Глава тридцать седьмая. Его больше нет. Райкер. Август две тысячи сто семьдесят шестой год. Солнечная система. Гомера больше нет. В мою ВР влетел Чарльз. В его глазах были слезы. Что значит нет? Он ушел? Покинул систему. Нет. Умер. Устроил перегрузку реактора и взорвал себя. Чарльз стиснул кулаки. В глаза он мне смотреть не хотел. Как давно была создана его сохранённая ко, он удалил сохранение. Все до единой. Оставил нам вот этот файл. Чарльз подтолкнул его ко мне и отвернулся. Парни, простите за то, что я так с вами поступаю. Я знаю, к кого вам будет, но не могу ужить с тем, что со мной сделали, и с тем, что сделал я. У меня постоянные флешбеки. Я не могу забыть ощущение того, что меня контролируют. Такое чувство, словно в тебе движется ленточный червь, и ты не в силах с ним бороться. Я бы удалил эти воспоминания, но это невозможно. Пожалуйста, найдите виновных и сбросьте на них что-нибудь, Гомер. Я посмотрел на Чарльза. Он дрожал и еле сдерживал желание. Затем его изображение расплылось. Мои глаза наполнились слезами. Мы исполним последнее желание Гомера. Это не сколько нас не затруднит. Глава тридцать восьмая. Следующий этап. Хелл, май, две тысячи сто восемьдесят восьмой год. Глизе восемьсот семьдесят семь. Через десять месяцев после того, как я покинул систему Глеза восемьсот семьдесят семь, пришло последнее радиосообщение Скромника. Фактически я только что увидел, как умираю. Жуткое ощущение и испытать его еще раз мне совсем не хотелось. Как выследили Скромника? Возможно, другие перехватили его сообщение, ведь когда он оказался на противоположном конце системы, его сигнал должен был пройти через нее. Мы поставили шифраторы на все наши передатчики, так что насчёт этого я не волновался. Но гипотеза о том, что другие просто засекли наши сеансы связи, не казалась чем-то фантастическим. Больше меня тревожил вариант, в котором Скромник просто закуска, а основным блюдом должен стать я. Если они обнаружат точку, где находился передатчик, то без труда выяснят, в каком направлении находится адресат. А если это так, Возможно, что прямо на меня летит армада чужих. Как только мне в голову пришла эта мысль, я немедленно сделал крутой поворот направо с ускорением 10G. Отлетев на несколько световых минут от прямой соединяющей Глизе 877 и Глизе 54, я отправил беспилотник параллельно моему изначальному вектору. На той скорости, с которой я всё ещё двигался, беспилотнику не понадобится включать двигатель. Он может действовать с минимальной нагрузкой и тратить энергию только на поддержание связи со мной. Я хотел узнать, есть ли за мной погоня. Кроме того, с помощью Упса я отправил Марио пару комментариев и анализ ситуации. Мы должны учитывать вариант, что они выяснили, откуда летел скромник. В принципе, если другие завладели космической станцией, то рано или поздно они выяснят, что она была на связи с системой Эпсилона Эридана. А если они нашли станцию, на котором установлен упс, значит у них есть и он. Я посоветовал Марио заминировать станцию. Я откинулся на спинку кресла и задумчиво выглянул в окно. За огромным от пола до потолка окном открывался зимний пейзаж, на котором не было ни одного объекта, созданного человеком. Высокие хвойные деревья на переднем плане постепенно уходили в поросшую лесом долину. Падающий снег Ухудшал видимость, одновременно делая изображение похожим на открытку. Да, в моей ВР снег весной не таял, однако сугробы тоже не росли. Но кому нужен этот навязчивый реализм? Я позволил себе удалиться от курса на тридцать световых минут, а затем снова повернул к Глизе восемьсот семьдесят семь. Если кто-то будет двигаться навстречу мне по моему изначальному вектору, беспилотник об этом сообщит. Если только не столкнется с чужаком. Против столкновения я не возражал. Кинетическая энергия двух масс, движущихся в противоположных направлениях со скоростью около ноль семьдесят пять с, создаст поистине незабываемое световое шоу. Вздохнув, я повернулся к Гуппи. Анализ. Слишком много неизвестных факторов. Если суддар чужих обладает большим радиусом действия, чем наш, тогда они способны уничтожить беспилотник еще до того, как он их обнаружит. С другой стороны, возможно, что беспилотник недостаточно велик, чтобы они обратили на него внимание. Или возможно, он их не заинтересоует. Я тоже так думаю. Видимо, других не особо беспокоит благополучие других видов и экосистем и цивилизаций. Возможно, они похожи на боргов и будут игнорировать нас до тех пор, пока мы им не понадобимся. Гуппи промолчал. Да, я уже обновил его до третьей версии и увеличил объём его оперативной памяти, но собеседник из него по-прежнему был никакой. На то, чтобы приблизиться к Глезе 877, понадобился месяц. Наверняка скромник думал, что действует осторожно, но я повысил уровень осторожности в 10 раз. Я запустил несколько беспилотников и приказал им ждать в двух световых часах от того места, где буду находиться я. Они просидят там неделю. Я посмотрю, отреагирует ли кто-нибудь на них, или ж потом их заберу. Всё прошло практически по плану. В основном. Я занял свою позицию и подождал, пока беспилотники соберутся в выбранной для них точке. Они подплыли к ней точно по графику. Я получил от них данные и приступил к недельному ожиданию. Через 2 дня с удары беспилотников засекли флотилию других. Как я и надеялся, другие были слишком далеко, чтобы заметить меня. Обнаружить их напрямую я бы тоже не смог. То же построение, что и в прошлый раз. Да. Похоже, в этом они последовательны. Есть ли признаки того, что они нас обнаружили? Ответ отрицательный. Траектории сходятся на зондах. Ну ладно. Взрывай зонды и валим отсюда. Слушаюсь. Приказ об уничтожении зондов отправлен. Будем ждать подтверждения от Суддара. Да. но если другие хотя бы намекнут на то, что могут изменить курс, сразу уходим. Ровно в тот момент, когда я этого ожидал, зонды исчезли с экранов суддара. Мы развернулись и помчались прочь с максимальным ускорением в 10 G. Отправив Марию отчеты и все необработанные данные телеметрии, я сам прошерстил всю информацию. Мы продолжали набирать скорость, уходя от Глизе восемьсот семьдесят семь, но я собирался в какой-то момент сделать петлю. чтобы подойти к системе Севера и ещё немного пошпионить за другими. На голограмме медленно вращалось изображение внутренней системы. Первая интересная особенность, находящаяся на периферии, каменистая планета. Ты смотри. Я откинулся на спинку кресла и недоверчиво покачал головой. Даже гуппи, похоже, был поражён. Вероятно. Кто их знает этих рыб. Планета полностью покрыта металлом. Они полностью состоят из металла. А если там внутри планета? Если такая огромная структура создана искусственно, то она удивительное достижение инженерной мысли. Ко мне вспыхнуло раздражение. Я инженер, а Гуппи только что показал мне, что я облажался. Он, конечно, был прав. Полностью покрытая металлом планета, возможно, с разветвлёнными подземными структурами, гораздо более логичный вариант. Но вот проблема: мы не были в этом уверены. И я начинал подозревать, что именно такие потрясающие чудеса можно ожидать от других. Я повернулся к главному объекту на экране. Это именно то, о чём я думаю? Судя по нашим данным, это недостроенная сфера Дайсона. Ого. Поистине потрясающая штука. На орбите недалеко от звезды царила бешеная активность. Работающие термоядерные реакторы Радиообмен, излучение судардов, летающие туда-сюда корабли с высоким альбедо. И это были ещё мелочи. На орбите на равных расстояниях вокруг солнца висели огромные структуры. Анализ показал, что их сферическая кривизна соответствует радиусу их орбиты. Эти структуры фактически были зачатками сферы, которая окружит звезду. Ну что ж, теперь мы знаем, куда ушёл весь этот металл и можем предположить, куда Эту мысль я не смог закончить. У тебя есть гипотезы о численности населения? Оценить численность невозможно, не обладая данными о биологии местных обитателей. Хм, ну да. Справедливо. Я повернулся ко второй, похожей на Землю планете в системе. Атмосфера мешала наблюдать за ней напрямую, но данные инфракрасного и спектроскопического анализа говорили о том, что воздух на планете пригоден для дыхания, хотя и сильно загрязнён. А температура на её поверхности была практически смертельно опасной для человека. Я бы предположил, что это их родная планета. Думаю, они едва не погибли, устроив себе глобальное потепление, но затем выбрались в космос. Логично. Я из чистого любопытства начал строить симулятор, который позволил бы предсказать, как они собирают сферу Дайсона, сколько времени у них на это уйдёт и сколько систем им нужно для этого разграбить. Да, мне приходилось делать большое количество допущений, но мне была нужна хоть какая-нибудь стартовая точка. Я с головой ушёл в решение этой задачи, однако мои размышления прервал гуппи. Тревога, приближается неопознанный объект. Да ты шутишь. Как они нас обнаружили? Я ведь даже радио не использую. В каком-то смысле это было хорошо. Это означало, что они не знают, в каком направлении мы движемся. С другой стороны, за мной гнались А это было значительно хуже. Я потратил несколько миллисекунд, анализируя данные, полученные с помощью судна. Наш судар, улучшенный билом, заранее предупредил меня о приближении врага. Снова та же формация, как и в двух прошлых случаях. По крайней мере, они действуют последовательно. Они приближались сзади, так что наш традиционный трюк в данном случае отпадал. Меня ждёт обычная напряжённая гонка, в ходе которой станет ясно, у кого из нас ноги крепче. Я немедленно доложил обстановку Марию с помощью Упса. Кроме того, я запустил резервное копирование, намереваясь периодически его повторять. Анализ данных и планирование заняли около 20 миллисекунд. Я повернул свой корабль прочь от глызы 877 и максимально раскочегарил двигатель. Любопытно, что другие отреагировали не сразу. Свой курс они изменили только после получасовой задержки. Оптика не заметила бы изменений так быстро, следовательно, радиус действия моего судара был на тридцать световых минут больше, чем у них. К сожалению, двигатели противника были на два с половиной же лучше моего. Импульсные сигналы указывали на то, что другие летят с ускорением в двенадцать с половиной же. Эту гонку я проиграю. Мне захотелось включить глушилку сударов, но затем я мысленно дал себе по рукам. Эта глушилка похожа скорее не на маскировку, а на слепящий прожектор. Ее излучение будет для них словно маяк. У меня оставалось только одно преимущество – разница в радиусе действия наших сударов. Если я достаточно долго продержусь за границами их зоны видимости, то, возможно, сумею затеряться на совсем. В течение нескольких дней я несколько раз менял траекторию, двигался в случайно выбранных направлениях, но при этом постоянно стремился увеличить свой отрыв. Другие сокращали расстояние, а затем я делал рывок и снова его увеличивал. Тем самым я незаметно приучал их к мысли о том, что я действую по определённому шаблону и ждал момента, когда они начнут предугадывать мои действия. Наконец они стали вести себя именно так, как я ожидал. Сделав очередной предсказуемый поворот, я вышел из зоны видимости их сударов, а затем резко сменил курс и выключил все корабельные системы. По моим подсчётам, судары других не должны были меня обнаружить. Сейчас, когда мой реактор не работает, я должен стать невидимым, поскольку с такого расстояния оптика меня не заметит. 3 дня я дрейфовал, не желая привлекать к себе внимание. Вполне вероятно, что сейчас они поделили зону на квадраты и пытаются снова выйти на мой след. Но при той скорости, с которой мы двигались, объём, который нужно обыскать с каждой секундой, увеличивался быстрее, чем они могут его исследовать. На четвёртый день я собрал все свои данные и заметки, добавил свою сохранённую копию и отправил всё Марио. Но что-то не давало мне покоя. Патрули других появились не потому, что они гнались за зондами. Они, похоже, заметили зонды и бросились на них, но не раньше, чем зонды уже прибыли в назначенную точку. Может, другие засекли наш радиообмен? Для этого понадобились бы датчики с невероятным уровнем чувствительности. Но с другой стороны, В системе у них была эта огромная решётка, и она, возможно, годится не только для того, чтобы поджаривать бобов во фритюре. Возможно, они нашли меня, двинувшись туда, куда мой зонт отправил своё последнее сообщение. Я должен был испытать эту теорию. Да, я знал, что это опасно, но награда за успех была слишком велика. Возможно, они настолько тупы, что попадутся на одну и ту же уловку дважды. Я отправил зонт в точку, находящуюся в паре световых секунд от меня. Я вступил в разговор с ними. Затем я убедился в том, что моя сохранённая копия обновлена и проверена, и стал ждать. Тревога, приближаются корабли. Я взглянул на экран с ударами и точно. Другие двигались прямо на меня. Они снова были сзади, а это означало, что начинается ещё одна гонка. Поскольку я прятался, об их присутствии мне сообщили сигналы их сударов. К сожалению, это также означало, что теперь они меня видят. Я врубил реактор и всплеск перевел их в режим аварийной работы и начал оборонительные маневры. Но уйти я особо не надеялся. Другие уже неплохо разогнались, а ускорение у них выше, чем у меня. Похоже, сейчас я узнаю, есть ли... Внимание, репликант-контроллер вышел из строя, двигатель вышел из строя. Требования программы самоуничтожения выполнены. Начинаю перегрузку реактора. Глава тридцать девятое. Совет бобов. Бил, август 2188 год. Эпсилон Иридана. Я еще не призвал собравшихся к порядку. Сорок три боба бродили по банкетному залу, сбивались в группки, что-то обсуждали, спорили или просто обнимались и обменивались новостями. Одно плотное скопление бобов образовалось вокруг боба один. Он рассказывал завороженным слушателям о дельтансах. Бобы третьего и последующих поколений обращались с ним почтительно, словно он папа Римский. Я оглядел зал. Все бобы уже создали свои упсы, и некоторые из них физически находились от меня на огромном расстоянии, до 30 световых лет. Я ухмыльнулся, почувствовав, как от этой мысли у меня голова идёт кругом. Десяток джифсов кружили по залу, наливая всем пиво, вино, кофе. и раздавая всевозможные закуски. Конечно, еда и напитки были виртуальными, но все-таки. Я несколько раз поправил параметры акустики, чтобы снизить уровень фонового шума. Да, Бобы считали это жульничеством и не любили, когда хозяин VR так делает. Но несмотря на все внешние признаки, это была не светская вечеринка. Данные, полученные от Хэла, вызвали бурю эмоций. Оружие других оказалось чем-то вроде гамма-излучателя. И в Бобнети уже появились теории о том, как оно работает. Пора было начинать представление. Я поднял над головой клаксон и дал два гудка. Как ожидалось, это привлекло всеобщее внимание. Многие неодобрительно загудели. Мы, Боб и не очень-то уважаем друг друга. Ладно, признания в любви оставьте на потом. Я призываю собравшихся к порядку. На данный момент у нас есть лишь часть информации о других. Но чтобы добыть больше, нам понадобится действовать скоординированно и при этом в открытую. Когда я упомянул других, многие зарычали. Медейрус уже давно перестал быть для нас врагом номер один. Другие, возможно, еще не знают про нас, но мы уже объявили им войну. Тор, ты... Я подождал, пока стихнет смех. Да, Тор. Рано или поздно кто-то из нас просто должен был выбрать это имя. Но оно все равно нас веселило. По крайней мере, Тор не изменил свою физиологию и не расхаживал повсюду с молотом в руках. Тор, у тебя лучшие теории относительно оружия других. Пожалуйста, изложи её вкратце. Тор выступил вперёд. Мы уверены, что у них какой-то крайне мощный электромагнитный луч в гамма-диапазоне. Он обладает невероятной пробивной мощью и мгновенно убивает всё живое. Я не сомневаюсь, что именно с его помощью они уничтожали экосистемы планет. Скорее всего, они используют несколько устройств одновременно, чтобы увеличить зону поражения. Торже развернул перед нами иллюстрацию. Урон от электроники связан не с собственным гамма-излучением, но с вторичной ионизацией, которая возникает внутри структуры. Я предлагаю создать защитную оболочку из двух слоёв изобднённого урана, которые чередуются с двумя слоями электростатической защиты. Они будут разбираться с заряженными частицами. Если мы сделаем нашу электронику чуть более живучей, то сможем выдержать попадание из гамма-пушки. Чёрт и первый, крикнул кто-то в противоположном конце зала. Когда все отсмеялись, я сказал: "К счастью, нам не обязательно рисковать самим. Я уже передал Марио краткое описание проекта и рисунки тора. Он поручит одному из бобов испытать эту схему на паре зондов". Кажется, Хэл вызвался добровольцем. Он хочет утопить другим за то, что они его убили. Мои слова собравшиеся встретили одобрительными криками. Кто-то даже пропел куплет "Велосипед для двоих". Я подождал, пока не воцарится относительная тишина, а затем повернулся к Гарфилду. Не хочешь изложить нам свою теорию об оружье других? Гарфилд вышел вперёд и с улыбкой поклонился слушателям. «По Размером их крошечной звезды смерти, я называю её астероид смерти, говорит сам за себя. Внутри этой штуки, скорее всего, нет ничего, кроме термоядерных реакторов и аккумуляторов. В ходе столкновений с бобами, беспилотниками и разведчиками они никогда не стреляли дважды. Это указывает на то, что каждый такой разряд обходится очень дорого. Я бы предположил, что аккумуляторы заряжаются какое-то безумно долгое время. Следовательно, одна из наших стратегий заключается в том, чтобы заставить их стрелять по ложным целям. Нам просто нужно создать то, что выглядит достаточно грозно. Слушая Гарфилда, бобы кивали и бросали на него задумчивые взгляды. Идеальный комплимент на совете бобов. Ресурсы? Я посмотрел на обжору. Да, оказалось, что обжора тоже получил один из моих сигналов. Он уже начал отвечать, как вдруг его перебил Уолли. Минуточку, воскликнул Уолли, выходя вперёд. Мы уже решили, что будем воевать Да, я понимаю, мы должны что-то сделать, но разве мы уже определились с планом действий? Несколько бобов застонали. Кто-то заулюлюкал. Но да, это был хороший вопрос. Я кивнул Олли и сказал: "Я исхожу из предположения о том, что мы ведём тотальную войну. Но если честно, готовы ли мы к тому, чтобы уничтожить целый вид разумных существ, даже тот, который истребляет других?" "Ещё как, чёрт побери!" крикнул кто-то в толпе. Ну ладно. Скорее всего, рано или поздно мы устроим голосование, но тут меня прервал Тор. По-моему, более важный вопрос другой. Можем ли мы их уничтожить? Корабль Шахтёр наединый Марью, гораздо более продвинутая техника, чем та, которая есть у нас. Нам удалось разобраться далеко не во всех технологиях, которые в нём использованы. У них есть астероид смерти. У них более мощные двигатели. Они могут передавать энергию с помощью судар. И строится ранеу сферу Дайсона, добавил Олли. Дело вот в чём, сказал Тор, пытаясь снова взять слово. На данный момент мы лишь пару раз вторглись на периферию их владений. Никакого реального ущерба не нанесено. У нас будет всего один шанс провести внезапную атаку. После этого начнётся обмен ударами. И вот вопрос на миллион долларов. Можем ли мы одержать победу в этой войне? Мёртвая тишина. Каждый присутствувший в зале боб понимал, к каким последствиям может привести решение начать войну. Если мы ввяжемся в драку и проиграем, урон будет нанесён не только нашему самолюбию. Дельтанцы боба один, люди-колонисты и все остальные разумные виды, которые находятся поблизости, будут втянуты в конфликт или, по крайней мере, станут целями для атак. На нас лежала невероятная ответственность, прежде чем махать кулаками. Мы должны убедиться в том, что у нас есть шансы на победу. А если мы ничего не предпримем, они будут и дальше грабить другие системы и строить свою проклятую сферу, заметил Гарфилд. По расчетам Хэла для этого им придется очистить еще сто систем плюс минус пятьдесят, добавил Обжора. Ну да, величина погрешности тут огромная. Но ну по нашему, да, ограниченному опыту пятьдесят, сто пятьдесят систем. Это от пяти до 15 систем, в которых есть жизнь. И по крайней мере, в паре из них будут разумные существа. Да, потому что в твоём списке для танцы земля и колонисты. Чтобы добраться до сотни систем, им понадобится преодолеть 30-40 световых лет. И это я не считаю системы, в которых очень мало или совсем нет металлов. Насколько я понимаю, это вся вселенная бобов. Я оглядел собравшихся, ожидая услышать комментарии. Но похоже, поделиться своим мнением никто не захотел. Ладно, парни, с официальной частью заканчиваем. Но вы можете остаться здесь и пообщаться друг с другом. Я подождал, не будет ли возражений. Наша главная проблема это опасность начать войну с видом, который опережает нас как по уровню развития, так и скорее всего по численности. Давайте встретимся через неделю и посмотрим, появятся ли у нас новые сведения. Бобы сразу же разбились на группы. Отживцы продолжили разносить еду и напитки. Глава сороковая. Попался. Райкер. Февраль две тысячи сто семьдесят восьмой год. Солнечная система. Человек сидел перед большой стеной из мониторов. Он несколько секунд смотрел на один из них, затем переводил взгляд на следующий. Казалось, что он никогда не останавливается, никогда не отдыхает. Маленький фермерский дом красного цвета находился далеко к северу от базы Дула. Никакой техники, никаких радиосигналов. Ничем не примечательный приют какого-то пожилого отшельника. Если бы не периодические вспышки мазерного излучения. Я ухмыльнулся, наблюдая за ним. Если ты достаточно мотивирован, то вполне можешь обнаружить луч мазера, который проходит через 50 километров атмосферы. Немного рассеянного излучения легкий нагрев воздуха. Я использовал только пассивные средства поиска, и поэтому он еще не знал, что я засек его сигнал и подслушиваю его разговоры. Связь с беспилотниками я поддерживал с помощью УПСА, и следовательно, обнаружить их он не мог. Так, так, так, настал час расплаты. Но мне хотелось, чтобы сначала он узнал. Глава сорок первая. Потери. Боб и Юль. 2182 год. Дельта Эридана. Тревога. Уровень активности выше нормы. Я широко раскрыл глаза. Гуппи получил приказ известить меня, если в деревне или ее окрестностях произошло что-то необычное. Но подробности Гуппи, конечно, как всегда, не сообщил. Я включил VR в деревне и оказался на поле боя. Сначала я подумал, что на деревню напали гориллоиды, но быстро сообразил, что их нигде не видно. Нет, дельтанцы, вооружённые копьями, дубинами и топорами, сражались с другими дельтанцами. Я увидел около десятка тел, тех, кто потерял сознание или погиб. Архимед. Я приказал Вэрс фокусироваться на Архимеде и его семье. К своему облегчению я увидел, что их палатка находится за пределами зоны, где шли беспорядки. Архимед и Бастер стояли с луками и стрелами в руках, а с флангов их прикрывали Белинда и Диана с копьями. Эта картина очень меня встревожила. Ни та, ни другая оружием раньше не интересовалась. Но я знал, что отец и сын не зря считаются меткими стрелками. Более того, сражающиеся, похоже, внимательно следили за тем, чтобы не приближаться к палатке Архимеда. Вот и отлично. Того, кто будет угрожать Архимеду, ждёт встреча с одним из моих снарядов, и плевать я хотел на последствия. В моей ВР появился Марвин. Какого чёрта? Что случилось? понятия не имею. Я тут работал кое с чем, вдруг Гуппи подал сигнал тревоги. Когда будет время, я посмотрю в записи камер, но прямо сейчас нужно защищать Архимеда. Марвин кивнул и взял на себя управление парой снарядов. На всякий случай. Мы напряженно ждали. Пару раз Архимед с Бастером натягивали тетивы лука и прицеливались, но каждый раз дельтаниец, который привлек их внимание, решал, что с ними лучше не связываться и шел дальше. В конце концов все стихло. Дейльтанцы, потрясая оружием, начали выходить из боя. Теперь мы смогли оценить результаты кровопролития. Там, где шёл бой, все палатки были разрушены. Надеюсь, хозяева палаток успели бежать. Я насчитал 17 тел, лежавших на земле, и ещё 30 слишних дейльтанцев истекали кровью и звали на помощь. Меня тошнило. Чем вообще можно оправдать подобную бойню? Что могло к ней привести? Мы с Марвином переглянулись, и я молча выключил ВР. "Надеюсь, Знахарем хватит сил на такое число пациентов", сказал Марвин. "Им придётся найти силы, Марв. Я ничего не мог сделать, даже если бы решил раскрыть своё присутствие". Марвин вздохнул. "Теперь я понимаю, почему ты всё время говоришь про андроидов Била. Один из них сейчас очень бы пригодился". "Да, знаю. Правда, они ещё не готовы, но я продолжу тормошить Била". Мы сели, и я включил видеозаписи, сделанные за последние пару часов. Мы с Марвином потратили на их просмотр несколько целых секунд. Наконец, записи закончились, и мы откинулись на спинки кресел. Марвин покачал головой. Помнишь, мы думали, что дальтанцы смешлёны? Ага, точно, отозвался я. Удивительная тупость. У меня аж припекает. Причина всех этих беспорядков и кровопролития Стал спор о том, как поделить небольшое животное, добытое на охоте. Невероятно. Мы уставились в пустоту, переживая шок. Наконец я снова обрёл дар речи. Пока у меня не появится более убедительная версия, я буду считать, что всё это связано с чрезмерной плотностью населения. Я поговорю с Архимедом. Беспилотник очень похожий на камень лежал на земле перед Архимедом. Архимед медленно вращал в руках кремень и делал вид, что изучает его. Если кто-то сейчас за ним наблюдает, то решит, что Архимед собирается делать еще один инструмент. Думаю, ты прав, Боубе, негромко сказал Архимед. Когда все дома, напряжение сильней всего. Когда охотники в лесу, жизнь становится более спокойной. Это не удивительно, Архимед. Мы уже давно знаем, что животные, даже те, которым нравится жить в группе, Больше тревожится, когда им тесно. И что нам делать? Выгнать часть родичей из деревни? Я рассмеялся. Архимед, я хочу познакомить тебя с тем, что называется маркетинг. Не говори им, что они должны это сделать. Убеди их в том, что им этого хочется, и что ты против этого. Особенно хорошо такая тактика действует на подростков. Архимед подумал, а затем улыбнулся. Кажется, я понимаю, к чему ты клонишь. И как мы это сделаем? Я задумался. Вот что нужно сделать. Реверсивная психология, сказал я. Программа-переводчик превратила мою фразу в заднюю хитрость, и мои слова, похоже, сбили Архимеда с толку. Я вздохнул и сделал ещё одну попытку. Так, вот история с моей родиной. Один великий вождь хотел познакомить свой народ с картофелем. потому что выращивать картофель очень выгодно. Он произносил речи, он посещал деревни, но никого его идеи не интересовали, и никто не хотел менять свою жизнь. Тогда вождь сам вырастил немного картофеля и издал закон о том, что картофель только для вождей, и что жителям деревень его есть запрещено. Не прошло и 10 дней, как люди украли весь картофель и начали его выращивать. Я посмотрел на Архимеда, пытаясь угадать, дошел ли до него смысл моего рассказа. Архимед нахмурился. Постой. Они растили корни плоды? Типа говорили растениям, где расти? Почему просто не собрать их? Я вздохнул. Вздох очень человеческой реакции, но Архимед уже научился ее понимать. Он ухмыльнулся, видя мое разочарование. Архимед, мы уже говорили про сельское хозяйство. Если действовать аккуратно, можно вырастить кучу растений на маленьком пространстве. Но смысл вот в чём. Я с верепов взглянул на него, но он, конечно, видеть этого не мог. Смысл в том, что он заставил свой народ сделать что-то, сказав, что им это запрещено. Возможно, твой народ не настолько упрям. Архимедр смеялся. "О, да, мы упрямы. Помнишь, каким Бастер был в детстве?" Мы усмехнулись, вспомнив маленького бастра. Упрямый это ещё мягко сказано. Ладно, голубу, я понял. Значит, мы просто скажем бандам, что им нельзя уйти в новую деревню? Э, -э нет. Так ничего не получится. Мы им вообще ничего не скажем. Мы начнём говорить о том, что нужно занять другие места для создания деревни и сделать это до того, как та же мысль придёт в голову бандам. И мы будем говорить об этом громко и там, где они нас услышат. Я сделал паузу, чтобы он обдумал услышанное. Задействуй кого-нибудь из совета старейшин, чтобы все выглядело правдоподобно. Но на самом деле просто притворись, что вы думаете об этом и начинай строить планы. И это сработает? Архимед покачал головой. Твой народ очень меня удивляет. Спорим. Архимед усмехнулся и помотал головой. Глава сорок вторая. Бизнес. Говард, март 2193 год, вулкан. Изучив таблицу, я понял, что дела у винокурни Энни Скотти идут хорошо. Мы успевали выполнять заказы, и поскольку мы настаивали на оплате по факту поставки, никаких проблем с дебиторской задолженностью у нас не было. В какой-то момент после продолжительной дискуссии мы решили, что нам нужна винокурня на планете, и чтобы построить ее, ввели в компанию еще одного партнера, Стефана. Хлопнув обложкой, Бриджит закрыла планшет и положила его на стол. Затем покрутила плечами и головой и откинулась на спинку кресла. Опять спина болит, нахмурился Стефан. Тебе стоит обратиться к врачу. Бриджит неопределенно улыбнулась, затем посмотрела на моё изображение на экране телефона. У тебя с проблем со спиной не бывает, да? Только если я сам этого захочу. Но мы и Бобы обычно пытаемся создавать как можно реалистичную симуляцию. Мне не нужно, чтобы у меня дервенили мускулы, а вот разминать их приятно. Она кивнула, глядя в пустоту. Ты фактически бессмертен, да? Сколько лет именно тебе, Говард? Ну, в виде Говарда я существую всего восемь лет, но самые ранние из моих воспоминаний относятся к детству изначального Боба, которому тогда было года два. Так что я помню то, что произошло за двадцать девять лет жизни изначального Боба. События 4 лет жизни Боба 1 до того, как он создал первую партию клонов, 4 года в жизни Райкера, 15 лет жизни Чарльза, одного из первых клонов Райкера и ещё 8 лет с тех пор, как Чарльз создал меня. Как я уже говорил, это субъективное время. В нём много релятивистского замедления времени. Так что всего я прожил 6-10 лет. Она скорчила гримасу. Это как-то сложно. А мысли у вас вообще У меня и у других бобов нет. Когда кто-то клонирует боба, новый клон просыпается с теми же воспоминаниями, которые были у его родителей в момент создания копии. Но после этого каждый из нас идёт своим путём. Ух ты. Не уверена, что я бы с этим справилась. Жизнь и так сложна. А если бы это была загробная жизнь? Улыбнулся я. Прежде чем стать репликантом, изначальному бобу пришлось умереть. Насколько я знаю, после смерти особых перспектив нет. С другой стороны, тебе перестают звонить родственники. Знаешь, у нас ведь есть один не боб, Генри Робертс, австралийский зонтрепликант. Она скорчила гримасу. Возможно, это была гримаса неодобрения. Угу. Говорят, у него не все дома. Ну, в самом начале у Генри возникли проблемы с сенсорной депривацией. Но уже научились их решать. У новых репликантов, скорее всего, все будет нормально. Я искоса посмотрел на нее. Хочешь вступить в наши ряды? Нет, просто любопытно. Стефан поднял бровь. Бессмертие – это неплохо, заметил он. Глава сорок третья. Разговор. Райкер, Март, две тысячи сто семьдесят восьмой год. Солнечная система. Здравствуйте, мистер Викерс. Человек в экране видеосвязи на секунду удивился, но быстро взял себя в руки. Я поражен. Думал, вы так и не поймете, что происходит. Похоже, мне не стоило надеяться на то, что вы просто уничтожите друг друга. Я улыбнулся ему так, как кошка улыбается птичке одними зубами. Угу. Вы такой работящий муравьишка. Мы выяснили, что теракты в Бразилии тоже в ваших руках дело. Полагаю, вы рассчитывали спровоцировать еще одну войну. и может убить ещё больше людей. Так что те погибшие тоже на вашей совести. У них была возможность уйти из жизни добровольно, отмахнулся Уикерс. Наш долг помочь им. Вы всё равно не поймёте. Вряд ли вы стремитесь хоть кому-нибудь это объяснить. Думаю, ваши объявления вы делаете просто чтобы потешить самолюбие, а не потому что хотите кому-то помочь или кого-то просветить. Уикерс ухмыльнулся. уже переходишь к оскорблениям я был более высокого мнения о тебе не льсти себе это не словесный поединок ты недостаточно важная птица чтобы вступать с тобой в переговоры я просто хочу удовлетворить своё любопытство сказал я сохраняя нейтральное выражение лица я не хотел ничем его радовать кстати мне кажется что вся эта тема с дула скорее инструмент для тебя чем дело за которое ты борешься Такие как ты никому не присоединяются, разве что в тех случаях, когда организация может принести тебе пользу. Так какая у тебя цель? По лицу Уикерса мелькнула тень раздражения. Если хочешь узнать, репликант, то я твой создатель. Я изобрёл систему репликантов, в которых ты находишься, систему, которая Вера украла без зазрения совести. Ты не имеешь права существовать. Ты не должен жить. Дула подходящий инструмент для того, чтобы уничтожить тебя. Вряд ли членам Дулы понравится, что вы их использовали. Не будь столь наивным, репликант. Они знают, что у меня собственные устремления. Они используют меня, а я их. И что при этом получает посол Джеральд? Джеральд вместе со мной работал над созданием систем репликантов. Когда вы похитили их, то обокрали не только меня, но и его. Джерельд был более заинтересован в финансовом вознаграждении. Он такой ограниченный, но его ненависть приносит мне пользу, я кивнул. Теперь у меня было почти всё, что нужно, кроме одного разрешения. Знаешь, Гэммер покончил с собой. Не смог жить с тем, что вы заставляли его делать. Отлично. Значит, он получил по заслугам. Разрешение получено. А люди, которых ты убил в Бразилии и в других местах, их тебе не жаль? Кажется, на этот вопрос я уже ответил, сказал Уикерс и снисходительно улыбнулся. Может, скажешь что-нибудь интересное до того, как я продолжу борьбу за твоё уничтожение? Остановить меня ты не сможешь. Для такой задачи ты не годишься. Хм. Прежде чем позвонить тебе, я написал твоё имя напротив и корабельном снаряде, сказал я. Он прибудет на место секунд через 20. Посмотрим, пригодится ли он для этой задачи. Не переставая улыбаться, Уикерс покачал головой. Ты промахнёшься. Ты уничтожишь штаб-квартиру Дула, но не меня. Я склонил голову набок. О нет. Ты меня не понял. Ещё один снаряд летит и туда тоже. Но тот, про который я говорю, приближается к точке, в которой находишься ты. Она в пятидесяти пяти километрах к северу и двух километрах к востоку от базы Дула. Объект выглядит как обычный красный домик. Улыбка на лице Викерса погасла. Он раскрыл глаза от удивления и повернулся к окну, к тому самому окну, благодаря которому беспилотники подтвердили, что он находится именно там. Никто не в силах предусмотреть все. Если ты веришь в какого-нибудь бога, тварь. советую быстренько с ним переговорить. И ещё, отправляйся в ВАТ с Волочь. Уикерс вскочил со стула ровно в тот миг, когда прибыл снаряд. 500 кг высокопрочной стали врезались в дом на второй космической скорости. Снаряд не сможет создать воронку, которая поспорит с горизонским кратером, но для борьбы с паразитами он годится. Видеокартинка исчезла. Всё, что находилось в квадрате, было уничтожена. В ту же секунду в 50 с лишним километрах к югу появился второй кратер. Кстати, в Новой Зеландии скоро будут два новых озера. В окне, расположенном чуть сбоку, Билл, Чарльз и Ральф медленно зааплодировали. Сколько красивых слов. Но если тебе это выгодно, ты готов начать бомбардировку земли, сказал Джеральд, свирепо глядя на меня из окна видеочата. Перед началом сегодняшнего заседания ООН я заявил о фактическом уничтожении Дула. Я не мог понять, блефует ли Джеррольд или ему просто показалось, что мне ничего не известно о его связях с Дулом. В любом случае, я был не в том настроении, чтобы играть с ним в кошки-мышки. Я встал, упёрся ладонями в стол и наклонился к камере. Открыв рот, я вдруг понял, что от ярости не могу произнести ни слова. Если бы в тот миг у меня был под рукой снаряд, Джеррольд бы погиб. Если Ка заморозил свой аватар и сделал несколько глубоких вдохов, а когда взял себя в руки, то мрачно посмотрел на Джеррелда. Слушай ты, надутый вонючка. Мой друг умер. Твой приятель и бывший коллега при твоём содействии довёл его до самоубийства. Людей в Бразилии вы убили только для того, чтобы он мог достичь своих мерзких целей в политике. А ты унять боль в своей заднице. Опять же, ты прекрасно об этом знал и одобрял его действия. Из-за вас более половины человечества прямо сейчас на голодном пайке. Поэтому я не собираюсь терпеть твоё лицемерие и выслушивать твою болтовню. Просто я пока не решил, позволю ли я твоим соотечественникам линчевать тебя, или же тебя нужно поднять в космос и выбросить из шлюза. Ну давай, ляпни ещё что-нибудь, гнойный кусок дерьма. Давай! Скажи хоть ещё одно слово. Я яростно посмотрел на него. Ни один делегат он даже не кашлянул. Выдержав паузу, я оскалился и презрительно посмотрел на Джеррелда. Если завтра ты появишься здесь, я перехожу к плану Б. Это я так. Для справки. Незаметным жестом я отключил связь. Чарльз ухмыльнулся. Слушай, да ты страшен в гневе. Я был слишком расстроен, чтобы улыбаться. Вот он просто пожал плечами. Это ему за гомера.